Самая нужная правда Пятидесятницу празднуем и Духа пришествия Так из кони пелось и поется в церквах на пятидесятый день после Пасхи, в радостный день праздника Троицы. Что же это за пятидесятницы и кто этот Дух, Святое пришествие которого мы празднуем или призываемся праздновать? вопрос этот мы задаем потому что живем в эпоху почти повсеместного отрицания духа в эпоху материализма что-то случилось с человеком после чего как будто разучился он слышать своим внутренним слухом и сердцем некоторые слова больше того решил почему-то отрицать то что означают они бороться с их содержанием к числу таких слов принадлежит и слово дух действительно как случилось что человек вдруг стал обожествлять материю и даже целую идеологию назвал материализмом, начал отрицать дух и все духовное. Задавая эти вопросы, мы вплотную подходим к самой жуткой тайне современности. Ибо веками человек не то что знал, а всем своим существом органически ощущал, что кроме материи есть еще и дух, знал, что есть бытие материальное, законы материи, но знал также и то, что ими бытие не ограничивается. Знал, что есть в нем самом что-то, чего не выведешь из материи, клеточек, желез, ген. И радовался этому наличию, этому присутствию, этой жизни духа и духовного в себе. Знал, что есть время опускать глаза к земле, то есть к материи, и с любовью возделывать ее, но также и то, что есть время, когда до очевидности необходимо поднимать взор ввысь, измерять и наполнять свою жизнь высшим. Можно сказать и так. Человек сознавал себя существом вертикальным, стоящим на земле, но устремленным к небу. Тело, душа, дух – все это были реальности, не требовавшие доказательств, узнаваемые в свете любви, в молитвенном напряжении, в творческом вдохновении. Но вот кто-то почему-то решил этот опыт, этот образ, это самочувствие человека уничтожить и разрушить. Только материя, все снизу, Не только ничего сверху, но и самого этого верха попросту нет. И вот начали разрушать, обличать, выкорчевывать. И все будто бы для счастья людей. Но какое же счастье возможно, если кроме материи ничего нет? Если все озарения мыслей, вдохновения, радости и творчество вся устремленность человека к верху, а не к низу, только самообман? Нам говорят «свобода», Но какая же может быть свобода от материи и ее железных законов? Нам говорят творчество, но откуда оно, если и в сознании человека все только игра клеточек? Нам говорят счастье, но откуда и о чем это счастье? Вспоминаются слова поэта о том, что мы живем, о том, что мы умрем, о том, как страшно все и как непоправимо из стихотворения Адамовича «Осенним вечером в гостинице вдвоем», 1928 год. И другого не может сказать себе в час последней с самим собой правдивости человек, не признающий в мире ничего, кроме материи. Человек восстал против духа, и пророчески стали звучать другие стихи, Незабываемые строчки блока «О, если б знали дети, вы холод и мрак грядущих дней!» Этот холод и мрак наступили. Для миллионов людей мир стал бессмысленным муравейником, какой-то гигантской стройкой все той же материи, за которой и над которой пустота. Что же на это ответить? Кто не чувствует, не знает Духа, тому не докажешь Его существование никакими аргументами философии. Христос сказал, «Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 8. Кто не ощутил хотя бы раз это пришествие, это вдохновение, это странное и радостное преображение жизни, как рассказать Ему обо всем этом? Остается только утверждать, что дух есть и что он приходит, касается сердца, расправляет душу, все наполняет светом, радостью и, главное, опытом другой духовной реальности. «Духовную жаждую томим» — так начинается пушкинский пророк, и мало найдется на земле более прекрасных и потрясающих душу свидетельств. «Духовную жаждую томим» — «Но откуда же родилась в Пушкине эта жажда?» из каких клеточек и материальных процессов? То же обман? тоже незнание диамата и экономических прозрений Маркса и Энгельса? Как нелепо казалось бы такие вопросы, а между тем их-то и нужно поставить, ибо одно из двух. Или была в Пушкине, в веселом прозрачном Пушкине, это духовная жажда, И тогда все теории Маркса, Энгельса и кого угодно, даже если они не ложны, дают лишь частицу правды. Или же в них вся правда, но в таком случае мы не знаем, да и незачем нам знать, о чем говорил Пушкин. О какой жажде, о каком духе? Но и тогда остается факт, опровергнуть который ничто не может, а именно всемирно известный, извечный опыт духа как и другой факт, полная невозможность для материализма объяснить этот опыт, объяснить красоту, добро, радость, а главное, эту неутолимую жажду человека. Вот кто-то полюбил, и уже не остается ничего от материализма, ибо в печали, радости, творчестве разлетаются в пух и прах все мнимонаучные рассуждения, и остается человек, земной, но и духовный способный духом пронизать землю и вознести ее к духу. Мы, верующие, Бога называем духом, а опыт прикосновения к иному, внеземному, божественному, духоносным. И в день Пятидесятницы празднуем пришествие Божественного и Святаго Духа, в котором всегда и всюду узнаем с радостью и трепетом откровение о последнем смысле нашей жизни. Была засуха, полил дождь. Была тьма, и сделалось светло. Было грустно, и вдруг всё залито радостью. Была лишь материя, и вдруг за нею стал просвечивать дух. Земля не может жить без влаги, свет побеждает тьму. Человек создан для духа, а значит, для постоянной победы над тем, что только материя. Вот почему, когда приходит, наконец, этот последний великий день праздника Пятидесятницы, когда падает на нас, словно с неба, эта молитва всех молитв, Царю Небесной, утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняяй, сокровище благих и жизни подателю прииде и вселесивны, мы ощущаем и переживаем этот праздник как самую драгоценную, самую нужную правду о мире, о жизни, о самих себе, и радуемся и знаем, что эту радость, этот опыт никто не отнимет у нас. Сравните, и же всей последней великий спасительный день Пятидесятницы праздника тайну, святые троицы показавой нам, вечерняя в святую Пятидесятницу, третья коленопреклоненная молитва, Пятидесятницу празднуем и Духа пришествия. Вот об этом пришествии, об этом присутствии, об этой победе Духа мы молимся в церкви, ее ожидаем, ее празднуем и ею живем.